Глава 14. Замки из песка. Когда мы вместе с Ванессой выбрались на песок, оказалось, что там уже стихла музыка, а вместо нее со сцены вещала Каролина Нова, повязавшая на бедра белое парео и взявшая в руки микрофон. Мы встали в ряды остальных студентов и навострили уши, слушая речь заместителя директора. Эту легенду наверняка знают многие, но все же встречаются те, кто о ней не слышал. Поэтому каждый год мы, администрация школы, рассказываем ее заново. Двести лет назад, когда война против Тротла из активной фазы перешла в вяло текущую, первые маги, которые стояли у истоков магии, только-только задумались о том, чтобы создать место, в котором они могли бы передавать свой опыт, накопленный во многих сражениях. Они передавали его тем людям, кто тоже почувствовал в себе искру магии, но еще не умел с ней обращаться. После множества кровопролитных битв действующих магов осталось не так и много. И никто не знал, как долго продлится затишье в войне с Тротлом. Поэтому маги торопились. Им нужно было как можно быстрее передать свой опыт и знания. Это привело к тому, что когда они выбирали место для постройки Академии, то выбрали такое, где материалов, пригодных для постройки, не было — Само по себе место было отличное. Оно располагалось достаточно далеко от границы страны, но при этом позволяло за счет водного транспорта быстро перебрасывать силы и материалы по воде. Плюс были еще и другие факторы. В общем, место было выбрано хорошее. Плохим было лишь отсутствие здесь строительных материалов для первых зданий. Однако, так как основатели Академии были магами, это не стало для них большой проблемой. Они воспользовались тем, что здесь было, и им этого хватило. Им хватило воды и песка. При помощи магии, смешивая огромные объемы воды и песка, они, опять же, при помощи магии, воздвигали первые здания, а потом снова при помощи магии, так сказать, спекали песок воедино, превращая песочные стены в твердыню. И каждый год, в день воды и песка, когда мы празднуем само по себе появление Академии, мы чествуем находчивость основателей и повторяем их подвиг, проводя конкурс песчаных замков. Как вы понимаете, 200 лет назад в любых строениях преобладали черты замковой архитектуры, и это отразилось в том числе и на строениях Академии, даже несмотря на необычный материал их исполнения. Поэтому все желающие участвовать, разбейтесь на команды по два человека и готовьтесь построить лучший замок из всех, что когда-либо видела наша Академия. Я бросил взгляд на Ванессу. Она тоже посмотрела на меня. «Что? Ты же сам хотел участвовать!» так я и не отказываюсь», — я пожал плечами. «Я просто думаю, брать ли в команду тебя или лучше с Ноксом пойти». «Неужели?» — Ванесса вспыхнула. «А кто вообще сказал, что у тебя есть выбор?» Я улыбнулся и ничего не ответил. Она была права. Выбора у меня не было, ведь на самом деле я даже не рассматривал Нокса в качестве партнера». Ванесса схватила меня за руку и потащила к Нове, которая спустилась со сцены, подошла к большой доске на колесиках, похоже, притащенной из школы. На доске уже чернило несколько имен, а сама Нова постукивала черным маркером по ладони, ожидая новых участников. «Мы», — объявила Ванесса. «Я и он». Нова коротко глянула на меня, потом на нее, потом снова на меня. Я улыбнулся, кивнул и показал большой палец. «Все в порядке, мол, я по своей воле это делаю». Но кивнула тоже и записала наши имена на доске под номером пять. «Ну и что, когда начинаем?» — спросил я, когда мы отошли. «Когда угодно», — ответила Ванесса. «Главное — закончить до заката». «Тогда начнем прямо сейчас». Я потащил ее к линии воды. «Магию же можно использовать?» «Нужно», — горячо ответила Ванесса. «Ты же сам слышал, основатели только с ее помощью и построили первую академию». «Вот и отлично». Я кивнул и сел прямо на мокрый песок, копая яму. «Давай, помогай». Через пять минут мы уже накопали целую гору мокрого песка, оставив глубокую яму, которая наполнилась мутной и непрозрачной водой. Наверное, что-то подобное происходило с местностью и когда основатели строили академию. Разве что в масштабах побольше раз так в пятьсот. А дальше начались сложности. Не самые большие, но все же сложности. Если бы на месте Ванессы был какой-то другой маг, то все было бы проще некуда, но мне достался самый уникальный напарник из всех, какие только существуют. А значит, и подход требовался уникальный. Зато и результат обещал получиться уникальным. «Давай руки», — велел я, протягивая ей свои ладони. «А?» — она приоткрыла рот, но послушно вложила ладошки в мои. «Зачем?» «Будем делать замок? С занятыми руками?» «А зачем нам руки?» мы же его будем делать магией, как основатели». «А получится?» Ванесса с сомнением посмотрела на меня. «Доверься мне. Ты, главное, поделись со мной, маной и все будет хорошо». «Ну началось!» Ванесса насупилась. «Ты же прекрасно знаешь, что мне это тяжело дается. Я много не смогу отдать». «Сможешь», — уверил я ее. «Ты смогла вернуть мне магию». Ты смогла уничтожить тротлиста и огромный кусок земли рядом с ним, спрессовав их в крошечный шарик. Поделиться маной для тебя как нечего делать. Поделись ею. Со мной. Последние слова я произнес с небольшим нажимом, выделяя интонацией, и веки Ванессы чуть дрогнули, реагируя на это. Она прерывисто вздохнула, опустила глаза и тихо произнесла. «Я... Попробую». Я кивнул и закрыл глаза вспоминая, как выглядят замки. Нет, мне не нужны замки. Мне нужен один единственный замок. Тот, в котором я жил в те редкие моменты, когда не находился в очередном военном походе. Не самый большой, не самый красивый, но зато самый неприступный и защищенный. Мой замок. Два ряда зубчатых стен, Шесть башен, донжон с высокими пиками, два подземных хода, три колодца, один из которых потайной, располагающийся за стенами. Я помнил все до мелочей, и сейчас эти мелочи должны были воплотиться в песке. «Давай», — тихо произнес я. «Мне нужна мана». Из рук Ванессы действительно потекла мана. Хаотичные потоки, перемешивающиеся в самых невероятных сочетаниях, успокоились и превратились в спокойные ручейки. Они струились по ее пальцам и перетекали в мои, и сразу же с них выливались на песок красным, белым, голубым и фиолетовым. Я не пытался забирать ману Ванессы, энергия не удержалась бы в моем надорванном мановом теле. Я просто придавал ей цвет и позволял выливаться на песок, заставляя его принимать нужные формы. И судя по плотности и толщине потоков, мановые запасы Баронессы на самом деле были просто чудовищны. Я забирал и забирал у нее ману, буквально собирая из песчины кирпичики, а из кирпичиков складывая стены, формируя имитацию деревянных брусьев конюшни, рамы окон, ступеньки на крыльце, даже чуть ли не кольца дверных ручек. Мы сидели, наверное, целый час. У меня даже ноги затекли. Я вытащил из нее целое озеро маны, а потоки, которыми она продолжала меня питать, не ослабели ни на каплю. Они оставались такими же плотными и мощными, как и в первую секунду. Казалось, что эта девушка и есть воплощенная магия. Я остался доволен тем, что получилось. Конечно, это не было идеальной копией. Где-то я накосячил с пропорциями, все же я не художник и не скульптор, но все равно получилось красиво. Замок выше, чем по пояс детализированный, разве что без фигурок жителей. Почти живое напоминание о том, что у меня было в том мире а по пляжу уже ходила комиссия конкурса в лице кучки преподавателей которые заглядывали через плечи участникам и тихо шушукались обсуждая их успехи они перемещались вдоль береговой линии от одних студентов к другим подолгу задерживаясь возле тех кто использовал при строительстве магию а были и те кто не использовал и шли дальше и когда эта приемная комиссия приблизилась к нашему с и творению они буквально переменились в лицах не знаю чего они ожидали увидеть «Не знаю, смотрели ли они на наш замок в процессе его постройки, но сейчас выражения их лиц были такими, будто они не могли поверить глазам». «Ого!» — глубокомысленно изрек Виктор, почесывая бородку. «Ого, это не то слово!» — поддержал его Эрен Согер, потирая лоб. «Это не песчаный замок, это... какое-то произведение искусства, честное слово. Как вы вообще это сделали?» «Мне тоже очень интересно». Коротко уронила Каролина Нова, глядя на меня с подозрением. «С помощью магии...» — открыто улыбнулся я. «Так же, как это сделали основатели 200 лет назад, мы просто использовали магию». «Ну, понятно, что с помощью магии...» Виктор поморщился и махнул рукой. «Но такая четкость линий, такая точность, такая аккуратность...» «Конечно, это мало похоже на то, что могли бы сотворить основатели на этом месте два века назад...» У них просто не было причин возводить ничего столь же прекрасного и величественного. Им бы попроще да побыстрее, но я поддерживаю Сента Согера. Это действительно произведение искусства. Я просто поражен, что вы смогли построить подобное чудо в такие короткие сроки. Да черт с ними со сроками, что вы вообще смогли его построить. Это в голове не укладывается. Кажется, мы уже нашли победителя нашего конкурса. «Ну, постойте!» Кажется, исключительно из духа противоречия возмутился Элимдон. «Мы еще не видели остальных работ!» «Вы правы», — согласился Виктор с таким видом, что становилось понятно. «Он не верит в то, что найдется что-то лучше». «Подождем остальных работ». Но, конечно же, среди остальных замков не оказалось ничего даже близко похожего на то, что сотворили мы с Ванессой. Были работы весьма неплохие, даже претендующие на какую-то реалистичность, но во всех них прослеживалось одно и то же. То, что я назвал бы «халтура». У основания все замки были аккуратными и строгими. Но чем выше поднимался взгляд по стенам и башням, тем очевиднее становилось, что строители теряют интерес к своему детищу. Четкие линии размывались, имитация швов между блоками стен становилась все мельче, пока не исчезала полностью, А на одном из замков, что так хорошо и многообещающе начинался, самая высокая башня донжона вообще была тупо налетая из шматков очень мокрого песка и даже никак не обработана. Мне бы оставить работу на подобном этапе не позволило как минимум гордость, а тут на тебе просто бросили как есть. Посовещавшись, больше для вида, чем на самом деле что-то решая, преподаватели пришли к консенсусу, и на сцену взошли Каролина и Виктор. Причем последний сразу с микрофоном, по которому он постучал, привлекая к себе внимание. «Внимание, Академия! Конкурс песчаных замков официально объявляется завершенным, и у нас есть победитель, а точнее два победителя, поскольку это команда из двух человек — Марка и Ванессы» которые выполнили просто потрясающую воображение работу и построили, наверное, самый красивый и реалистичный песочный замок за все время существования Академии. Аплодисменты, пожалуйста!» Весь пляж разразился аплодисментами, а когда на экране позади Виктора внезапно появилась фотография нашего замка, к ним добавились еще и радостные и удивленные крики. «Но это еще не все», — продолжила за Виктора Нова, когда народ успокоился. Как вы могли заметить, сегодня на нашем празднике очень много коктейлей и линейки пляж. Это потому, что в этом году спонсором нашего праздника выступил Ротвермиллион, который и снабдил нас этими чудесными напитками. А еще они хотят сделать особое предложение тем, чей замок займет первое место в конкурсе. Они хотят использовать образ и фотографию этого замка в своей новой рекламной кампании. И, как следствие, учредили особый приз для победителей – А это значит, что Марк и Ванесса становятся обладателями этого приза. Поздравим же их еще и с этим». Пока она говорила, Виктор отвернулся, что-то нам перекладывая за спиной. А когда снова повернулся, в руках у него был большой декоративный банковский чек, на котором большими буквами была написана сумма. «Триста тысяч соло». Это в сто пятьдесят раз больше, чем у меня максимально было за все время пребывания в этом мире. Пляж снова разразился криками, но на сей раз среди них слышались и завистливые тоже, а где-то даже с примесью злобы. Вот же, наверное, теперь локти кусают те, кому не хватило дисциплины, чтобы закончить работу достойно, и хотя бы побороться с нами за первое место и этот приз. Хотя они же все аристократы. Что им эти деньги? Уж скорее поверю, что они недовольны тем, что безродная выскочка в принципе обскакал их и снова оказался в центре внимания. Ну Вот... Ванесса сморщила носик. Опять привлекла внимание. Надеюсь, фотографироваться не придется. «Да брось!» Я улыбнулся, утешая ее. «Ты ж сама слышала. Им нужен только замок. Зато денег получили». «Да толку от них!» Ванесса вздохнула. «Разве это деньги? У меня бар эту сумму за трое суток выручает. А знаешь что? Забери их все себе, это будет честно. Ведь это ты делал тот замок, значит, и выигрыш твой». «А тебе хватит почести и славы?» «Вроде того. На самом деле мне хватило бы и просто того, что мы с тобой целый час страдали какой-то хренью, как дети. Это было прикольно. Никогда такого не делала». «Да? А мне казалось, что это ты хотела поучаствовать в конкурсе?» — удивился я. «Я? Да ни за что. Я хотела, чтобы ты посмотрел». «Ну и не участвовала бы тогда». «Ага, конечно. И чтобы ты взял себе в напарники этого недотёпу манера, и вы бы не выиграли?» Ванесса демонстративно фыркнула. «Держи карман!» Мне, конечно, тоже деньги были не то, чтобы прямо сильно нужны. Как-никак я тут находился на полном обеспечении, но всегда приятно осознавать, что они у тебя есть, и довольно скоро они мне могут понадобиться. Ведь как только ко мне вернется вся моя сила, настанет время выполнения следующего плана. Настанет время уничтожить Вальтора. На сей раз уже окончательно. Так, чтобы я видел его смерть. Так, чтобы я сам узрел, как стекленеют его глаза. Но это все потом, а пока что я взял еще одну бутылку пляжа, которую приволок мне радостно вопящий Нокс, и присоединился ко всеобщему чествованию самого себя. Приятно же. На следующее утро у нас снова был выезд в город. Иванесса заранее меня предупредила, что какое-то время нам придется провести порознь. «Девушке надо на маникюр», — назидательно сказала она, показывая мне руку. «Видишь, какой кошмар?» Я видел руку, а не кошмар, но говорить об этом не стал. Надо ей на маникюр, так пусть идет. Ты же найдешь чем заняться? Не переживай, я улыбнулся. Всё будет хорошо. Я и правда знал, чем заняться. В первую очередь отправлюсь по магазинам и куплю себе новые одежды, чтобы не оказаться в таком же дурацком положении, как получилось с плавками Нокса, во второй раз. И это самый минимум. «Так-то мне много чего надо купить или достать иным способом, если купить нет возможности, но это потом». А пока что мы доехали до города, Ванесса чмокнула меня в щеку и взмахнула рукой, ловя ближайшее такси. Я проводил ее взглядом и достал телефон, намереваясь по карте посмотреть, где находится ближайший ко мне магазин с одеждой, которая меня устроит. Ткнул в нужное приложение, дождался, пока оно загрузится, и принялся искать. Но не успел я даже толком сформулировать поисковый запрос, как на голову внезапно упала тьма, пахнущая пылью. За руки дернули, подбили ноги, куда-то потащили, громко скрипнули тормоза, стукнула открываемая дверь машины, а потом меня толкнуло в сторону, и машина рванула с места. Все случилось за долю мгновения, но сомневаться не приходилось. Это было похищение.